Глава тридцать 35. А марионетки учителя, уверенной в полной и безоговорочной, пусть и не добровольной, капитуляции противника, явно расслабились и отправили свои внимание и сосредоточенность в курилку. Нет, ну а что, бояться-то ведь теперь некого, верно? Неверно. Матвей пытался хотя бы взглядом испипелить приближавшегося палача. Безнадежное занятие. По большому счету, оловянные пуговицы, в которые вновь превратились глаза этого зомби, абсолютно не реагировали на полыхавшую в глазах жертвы ненависть. И тут Кравцов внезапно заметил некое движение за спиной стражника. Молниеносное, бесшумное и оттого страшное своей внезапностью. Четыре последовательных, очень коротких броска, хруст костей, дикий, нечеловеческий вой, усиливавшийся после каждой новой атаки. Матвей ничего толком и сообразить не успел, а все четыре уцелевших стражника уже катались по земле, и кровь фонтанировала из их конечностей. Кто-то запястье зажимал, кто-то лодыжку, но все до одного были в течение нескольких секунд выведены из строя. Как монумент зверь застыл над корчившимися врагами, злобным рыком предупреждая малейшую их попытку схватиться за оружие. «Хабыга — Хабыга! — радостно завопил Володя. — Как же я рад твоему возвращению, приятель! Ты не представляешь, как вовремя это произошло! «Блин, да сколько я еще бревном-то буду валяться!» «Тихон Васильевич, вы как? Тоже парализованы?» «Не дождетесь!» – проворчал старик, с трудом поднимаясь на ноги. каша мало ел этот их учитель! Или что он там еще жрет, тварь чужеродная? Крыс? Летучих мышей? Гниль с помойки?» «Не смей!» прохрипел старший стражник, тщетно пытавшийся как-то остановить кровь, хлеставшую из разорванной артерии предплечья. Не смей своим грязным языком порочить имя Бога. Кого? годливо поморщился Тихон Васильевич. Бога? Это с каких пор прислужник и наземной погне богом начал считаться? «Блюдолиз убогий, скотина трусливая, предатель рода человеческого!» «Заткнись!» — взвыл зомби, рванувшись к старику. Вернее, он попытался рвануться. В следующее мгновение кровь потекла и из его лодыжки, а мощные клыки пса застыли в сантиметре от кадыка мерзкого существа, пожелавшего причинить вред его хозяину. «Хан, оставь его!» — махнул рукой старик и взял вещь мешок. «Не надо тебе становиться убийцей, ты ведь пес, а не шакал!» «Но почему?» — в отчаянном бессилии прошипел стражник едва лишь Алабай отошел от него в сторону. «Почему этот поганый пес ожил?» — Учитель ведь сообщил мне, что никто из этого мира не сможет и пошевелиться, наткнувшись на сеть. — А вы, значит, не из этого мира? — Нет, конечно, мы избранные, нас коснулась благодать Великой Гипербореи. — Почему-то я совсем не удивлен, — подал голос Матвей, — а вашего учителя часом не Петром Никодимовичем кличут. И фамилии его Шустов. «Ты знаешь учителя?» «Падаль он, а не учитель. И ты, падаль!» «Язык еще не стер задницу учителю своему вылизывать «Не смей! Ненавижу! Ненавижу вас! Не на...» Голос марионетки после знакомства с клыками Алабая, утратившей монотонность, Внезапно оборвался на очень высокой, визгливой ноте. Затем послышался хрип, странное бульканье, и самый преданный слуга учителя замер на месте. Больше он не дергался и не выл. Да и остальные трое тоже не орали и не корчились. «Они что, померли?» – угрюмо поинтересовался Володя. «Быстро как-то кровью истекли». «Нет». Эти пока дышит Старик, пошатываясь, приблизился к упавшим. У каждого по одной ране, да и дергались они поменьше. А вот этот, и он носком сапога приподнял голову главаря. Этот готов. Отправился в эту свою, как ее, гипрею, что ли. Что, хан все-таки кадык ему вырвал? Нет, но и двух разорванных артерий вполне хватило. Да и суетился он больше остальных. Вот кровушка-то и вытекла вся. Так, ребятки, старик опустился на корточки. Давайте-ка я вам подмогну. А мы, завопил Володя, а мы что, так и останемся чурбачками лежать? фигли этими ублюдками заниматься? Они же упыри, они убить нас хотели. «Они не упыри, они заблудшие души», – произнес Тихон Васильевич, перетягивая веревочными жгутами поврежденные конечности стражников. «А что касаемо тебя, Болтун, так, Чурбачок, это твое привычное состояние. И ежели ты до сих пор не умер, то и еще несколько минут потерпишь». «Очень смешно», – проворчал парень. Вы, случайно, для Петросяна текста не пишете? Для кого? Проехали. Но лежать молча Володе явно не хотелось. И минуты три, понаблюдав за действиями знахаря, старик развел небольшой костерок. Он заговорил. А вот действительно, почему хан не поддался заклинанию этого их учителя? Мы с Матвеем до сих пор шевельнуться не можем. А пёс не просто шевельнулся, он круто разобрался с этими упырями. «Ну, с вами-то понятно, вы ведь колдун, но ханышка-то, почему?» «Во-первых, они не упыри. Сколько можно повторять?» «Ага, да вы на роже их гляньте. Я как раз и смотрю. А вот ты не видишь, нормальные они люди, просто запутались». «Надо с них цацки иноземные снять, и все будет хорошо». Что касаемо ханышки, услышав свое имя, пес, сосредоточенно контролировавший ситуацию, радостно вильнул обрубком хвоста. «Я и сам пока толком не разобрался, но думаю, это как-то связано с его недавним параличом». «Не понял». «А ты подумай», усмехнулся Матвей. «Полезное занятие, между прочим» хотя для тебя и непривычное. Слушайте, да вы сегодня с Васильичем прямо фонтанируете остроумием. Можно подумать, что вам все ясно. Кое-какие мысли на этот счет имеются, сказал Матвей. Так поделитесь, барин, с холопом своим. Делюсь. Хан первым столкнулся с чужой магией, влетев в парализующую ловушку. Верно? И что? А то, скорее всего, принцип ее действия схож с тем, что произошло с нами. Если, конечно, слово сочетание «принцип» действия подходит ко всей этой чертовщине с заклинаниями и магией. Тихон Васильевич справился с чужим злом. И пес восстановился. И теперь, как переболевший чем-то опасным один раз, он вторично заразиться не может. Как-то так. «Умница, Матвеюшка!» – улыбнулся старик. «Светлая голова!» – толково объяснил. «Думаю, все так и есть». «Босс, вы гений!» «Тихон Васильевич, ну, скоро вы нас на ноги поднимете. Мы бы и костерок вам помогли развести. А, кстати, зачем нам костер?» «Во-первых, я отвар хочу для этих бедолаг приготовить. Кроветворный». А во-вторых, пакость, что на их шеях висит, сжечь. «Эй, эй, погодите!» – заорал Володя. «Как это – сжечь? Нельзя?» «Это еще почему?» «А про ловушку вы забыли?» «Думаю, что эти, оп, эти типы спокойно прошли сквозь парализующую сеть только благодаря своим медальонам». «Так что давайте-ка лучше сначала мы минуем мерзкую паутину» а потом уже можно жечь топить, толочь в ступе. Все, что только вам заблагорассудится. Ты смотри, улыбнулся Тихон Васильевич, и от тебя толк есть, тоже соображаешь. А то иногда. Умеете вы обломать. Не дуйся, я ж любя. Хороший ты парень, хоть и болтун Это я на нервной почве, а так-то я молчун. Правда, босс? «Кривда!» – буркнул Матвей. «Тихон Васильевич, мне вообще-то тоже кажется, что пора нас с Володей вернуть к активной деятельности. Вдруг и остальные зомби появятся?» «Не появятся!» – прошелестел чей-то тихий голос. «А насчет зомби вы почти правы!»